Гарит спустилась вниз и поняла, что-то случилось. Мать в хлопковом приталенном платьце, в котором она обычно ходила в церковь, пархала по кухне. Держи-ка. Она поставила перед Гарит холодный тост и стакан молока, и достала к Гарит спиной и подметала возле плиты. Мы что, куда-то идём? спросила Гарит. Нет, милая. Голос у матери был бодрый, но губы — поджатые, навощенные оранжевой помадой, и лицо от этого казалось очень белым. «Я просто решила, что сегодня утром встану пораньше и приготовлю тебе завтрак. Ты же не против?» Гарри взглянула на Аиду, которая так и не обернулась, и плечи она держала как-то странно. «Что-то случилось с Эдди». С ужасом подумала Гарит: "Эди в больнице?" Едва она об этом подумала, как Ида, так и не глядя в сторону Гарит, нагнулась, чтобы собрать пыль в совок, и Гарит вздрогнула, заметив, что Ида плакала. Весь ужас, который ей пришлось пережить за прошлые сутки, так и валёлся на неё, а вместе с ним и новый, безумный страх. Она робко спросила: "А где Эди?" Мать с удивлением глянула на неё. "Дома?" ответила она. "А что?" "Тост уже давно остыл, но горит всё равно его съела". Мать сидела, облокатившись о стол, подперев подбородка руками и смотрела, как горит ест. "Вкусно?" наконец спросила она. "Да, мам". Она горит не понимала, что происходит и как надо себя вести. И поэтому старательно жевала тост. Мать вздохнула, Гарит подняла голову и успела увидеть, как та разочарованно встаёт из-за стола и выплывает из кухни. "И да", прошептала Гарит, едва они остались одни. Ида покачала головой, но так ничего и не сказала. Лицо её было бесстрастное, но в глазах дрожали огромные прозрачные слёзы. Она демонстративно отвернулась. Гарри это бомлело. Она уставила Иди в спину, на завязке фартука, которые пережимали крест-накрест ее хлопковое платье. Она слышала все-все, даже самые тихонькие звуки. И звучали они отчетливо, грозно. Гудел холодильник, жужжала муха над мойкой. Ида высыпала мусор в ведро под раковиной, захлопнула дверцу. «Ты за что на меня нажаловалась?» Не оборачиваясь, спросила она. — Нажаловалась? — Я к тебе всегда с добром. Ида обогнула стол, положила совок на место, к стоявшим возле нагревателя метле и швабре. — За что ты на меня наговариваешь? — За что мне было на тебя жаловаться? Я не жаловалась. — Еще как нажаловалась. И не только на меня. Она так глянула нагарит красными воспалёнными глазами, что та вся сжалась. "Это из-за вас, мистер Клод Хал", то бидня горо считал. "Горит", заикаясь от изумления, пытал что-то возразить, но Эйда её перебила. "Мистер Клод поехал туда вчера вечером. Слышала бы ты, как он с этой несчастной женщиной разговаривал. Будто с собакой какой. Я своими ушами всё слышала, и Чарли Ти всё слышал". Я не жаловалась. Я не Вы только послушайте, прошептала Ида. Да как тебе не совестно? наговорила мистеру Клоду, будто эта женщина их дом поджечь хотела. А потом-то что? Потом домой пошла, выкаблучится до да маме рассказывать, будто я вас не кормлю. Я не жаловалась на неё, это всё Хели. Про него разговору нет. Я про тебя говорю. Но я же просила его не жаловаться. Мы сидели у него в комнате, а она начала колотить в дверь и кричать. «Ну да, ну да. А ты потом еще взяла, да и на меня заодно нажаловалась. Разобиделась, значит, что я вчера ушла? Потому что не захотела тут с вами после работы рассиживаться, да сказки вам рассказывать. А то нет». «Ида, ну ты же знаешь, что мама вечно все путает. Я сказала только...» «И я знаю, зачем ты так». «Ты вредничаешь и капризничаешь из-за того, что я не сижу тут с вами до темна, не жарю вам курицу, да сказок не рассказываю, потому что у меня дома дьявол не в проворот, после того-то, как я за вами тут весь день намываю!» Гарит вышла на улицу. День был жаркий, безмолвный, прогретый до бела. Казалось, будто ей только что поставили пломбу. В передних рессах больно бухает чёрными горошинами. Она толкает стеклянные двери, выходит под палящее солнце на раскалённую автостоянку. Горит. За тобой заедут? Да, мам, всегда отвечала горит регистраторша, даже если за ней никто не заезжал. Из кухни ни звука. У матери в спальне опущены жалюзи. Еду уволили. Невероятно, но отчего-то эта мысль не вызвала у Гарриет ни тревоги, ни боли, только тупое замешательство, как тогда, когда ей вкололи на вокаин. Она прикусила щеку, а боли ей не почувствовала. «Наберу-ка я ей помидоров к обеду», — подумала Гарриет, и, жмурясь от яркого солнца, пошла за дом, где Ида разбила огородик. Неогороженный клочок земли, всего-то с дюжину квадратных футов, здорово заросший сорняками. Дома у Иды место под огород не было. Каждый день Ида делала им сэндвичи с помидорами, но большую часть урожая уносила с собой. Ида постоянно предлагала Гарид что-нибудь в обмен на помощь с огородом: сыграть в шашки, рассказать сказку. Но Гарид всегда отказывался, она терпеть не могла возиться в земле. Ненавидела грязь под ногтями, жуков, жару и шершавые, колючие лозы тыкв, от которых у неё потом ноги зудели. Теперь от собственного эгоизма ее даже замутило. Неприятные мысли так и теснились у нее в голове, так ее и жалили. Ида все время трудится, не покладая рук. И не только тут, но и дома. А чем за ней так горит? Наберу помидоров. Ида обрадуется. Еще она нарвала сладких перцев и бамии. Взяла и кругленький черный баклажан, первый этим летом. Она свалила грязные овощи в маленькую картонную коробку и, сыпев зубы, принялась выпалывать сорняки. И овощи, кроме самих плодов, конечно. Из-за грубой, уродливой ботвы и располшихся во все стороны стеблей казались какими-то сорняками-переростками. Поэтому она выдёргивала только ту сорную траву, которую знал: клевер и одуванчики. Это легко. И длинные стебли Джонсоновой травы. И да как-то хитро их складывала и свистела. Так что звук выходил нечеловечески пронзительный. Но стебли были острые, и вскоре гореть распороло большой палец. У самого основания вспух красный стежок, будто порез от бумаги. Обливаясь потом, гарит плюхнулась на грязные пятки. У неё ведь были детские садовые перчатки, красные, и докупил их прошлым летом в хозяйственном магазине и подарила ей. И теперь Гарит сделалось тошно от того, что она про них напрочь забыла. Богачка ей да не была, и на подарки у неё уж точно денег не было, и хуже того. Гарит так ненавидела этот её огород, что не надела перчатки ни разу. Тебе не нравится, что ли, мои рукавички? как-то распечально спросила Ида, когда они с ней сидели однажды вечером на веранде. Гарит стала горячо возражать: но Ида только головой покачала. «Они мне нравятся, правда нравятся. Я их надеваю, когда играю». «Да брось, лапушка, уж не выдумывай ничего. Мне просто жаль, что они тебе так и не сгодились». У Гарриц вспыхнули щеки. Красные перчатки стоили три доллара. Бедная Ида в день зарабатывала немногим больше. «Они» — это не так, что она не могла. Только теперь до Гарри дошло, что у нее от Иды был один единственный подарок — эти красные перчатки. А она их потеряла. И почему она такая раззява? Она их забросила в сарай. Они там всю зиму провалялись в цинковом корыте. Вместе с какими-то инструментами, секаторами, садовыми ножницами. Выполутые сорняки разлетелись по грязи. Гарри вскочила и помчалась в сарай. Но в корыте перчаток не оказалось. Их не было ни у Честера в ящике с инструментами, ни на полке, где стояли цветочные горшки и мешки с удобрением. И когда она отодвинула от стены жестянки, покрытые засохшими потёками олифы, краски и шпаклёвки, перчаток не нашлось и там. Анна отыскала на полках ракетки для бадминтона, секатор, ручную пилу, бесконечные мотки удлинителей, жёлтую пластмассовую каску, какие носят строители, ещё кучу садовых инструментов: сучкорезы, ножницы для подрезки роз, полольники, грабли для кустов, три лопаты разных размеров и перчатки честера. Но единых перчаток не было. Гарит чувствовала, что вот-вот забьётся в истерике. Честер знает, где перчатки, тыр дела на себе. Я спрошу Честера. Он приходил к ним только по понедельникам, а в остальные дни либо косил траву, или полол сорняки на кладбище, либо брался за какую-нибудь разовую подработку в городе. Гарит, тяжело дыша, стояла в пыльном, пропахшем бензином полумраке, разглядывала груды инструментов, сваленных на засаленный пол и раздумывала, где бы ещё поискать перчатки. Их надо было найти во что бы то ни стало. Я должна их найти, думала она, окидывая взглядом устроенный ею беспорядок. Если я их потеряла, умру. Как тут прибежал Хилли, просунул голову в дверь. "Горит", выдохнул он, повесив на двери. "Надо сбегать за великами". "За великами?" помолчав, растерянно переспросила Гарет. Они там остались. Отец заметил, что моего Велика нет. Он меня выпорит, если я его потерял. Пойдём. Гарит постаралась переключиться на велосипеде, но в голове у неё были одни красные перчатки. Я попозже схожу, наконец сказала она. Нет, сейчас. Один я туда не пойду. Ну тогда подожди немножко, я. Нет, провыл Хилли. Иди нужно сейчас. Слушай, я тогда пойду и руки вымою. А ты сложи, пожалуйста, весь этот хлам на полку, ладно? Хилли уставился на свалку на полу. Вот это всё? Помнишь, у меня были тут такие красные перчатки? Они вот тут лежали в корыте. Хилли испуганно поглядел на неё, как на сумасшедшую. Садовые перчатки, красные, с резинкой на запястье. Горит Серьёзно, тебе говорю. Велики всю ночь пролежали на улице, их, может, уже и след простыл. Скажешь, если найдёшь, хорошо? Она побежала в огород и быстро кое-как покидала сорняки в большую кучу. Ладно, думала она, потом всё приберу. Схватила коробку с овощами, побежала домой. На кухне еды не было. Горит быстро сполоснула руки, даже мыло брать не стала. Подхватила коробку и потащила её в гостиную, где Ида сидела в своём любимом твидовом кресле, раставив ноги, обхватив голову руками. Ида медленно повернула голову. Глаза у неё были по-прежнему красные. "Я, я тебе кое-что принесла", пролепетала Горит. Она поставила коробку возле кресла. Ида тупо уставилась на овощи. Что же мне делать? сказала она, покачивая головой. Куда идти? Хочешь, забери домой, услужливо подсказала Гарит. Она вытащила из коробки баклажан, показала его Иде. Мама твоя, говорит, мол, я плохо работаю. — А как тут будешь хорошо работать, когда у нее мусор, да газеты, да потолка, навалиды? Ида утерла глаза краешком фартука. — А платье-то на мне всего-то двадцать долларов в неделю. Нехорошо это. Вон, Одиан, у мисс Либби получает по тридцать пять, а там ни грязищу разгребать не надо, ни за детьми приглядывать. Гарит не знала, куда деть руки. Они висели бесполезными плетьми. Ей хотелось обнять Иду, чмокнуть ее в щеку, уткнуться ей в колени, разреветься. Но что-то в эдином голосе, что-то в ее скованной, напряженной позе испугало ее, и она не осмелилась подойти поближе. — Твоя мама сказала, сказала, что вы уже большие, и за вами не нужно доглядывать. Вы обе в школу ходите. А после школы теперь и сами справитесь. Глаза Иды покраснели от слёз, глаза Гариt округлились от ужаса. На миг их взгляды встретились, столкнулись, и взгляд этот Гарит будет помнить до самой смерти. Ида первой отвернулась. "Правда её", уже спокойнее сказала она. "Элисон скоро школу закончит, а ты?" ты тобой больше не надо целый день глядеть да и ты в школе вон почти круглый год да я уже седьмой год в школе ну я тебе говорю что она мне сказала горит взлетела по лестнице без стука ворвалась в спальню матери мать сидела на кровати а элисон ревела стоя на коленях и уткнувшись лицом в покрывало когда вошла гарит так вскинула голову в её опухших глазах было столько боли что горит смешалось. Ещё ты теперь, сказала мать. Она еле шевелила губами, глаза у неё были сонные. Девочки, идите. Я хочу прилечь. Ты не можешь уволить еду. Девочки, мне тоже нравится еда. Но ведь она не бесплатно у нас работает. А в последнее время ей тут, похоже, всё не нравится. "Такое обычно говорил отец Гарит". У матери голос был вялый, механический, будто она заученные слова повторяла. "Ты не можешь её уволить!" Можешь ее уволить взвизгнул Гарит. "Твой отец сказал. Ну и что? Он тут не живёт". "Ну, девочки, тогда сами с ней поговорите". Ида согласна с тем, что сложившаяся ситуация радости никому из нас не доставляет. Долгое молчание. Зачем ты сказала ейди, будто я на неё жаловалась? спросила Гарет. Что ты ей наговорила? Давай попозже это обсудим. Шарлотта отвернулась, легла на кровать. Нет, сейчас. Не переживай, Гарет сказала Шарлотта. Она закрыла глаза. И ты, Элисон, не ревинь, ну прошу тебя, терпить этого не могу. говорила она отрывисто, всё тише и тише. Всё наладится. Обещаю. Взкричать, плюнуть в неё, оцарапать, укусить. Нет, ничем не выразишь охватившую и горит ярость. Она уставилась на безмятежное лицо матери. Мирно вздымалась её грудь, мирно опускалась. Над верхней губой влажно блестел пот. Коралловая помада смазалась, забилась в тонкие морщинки. Побагровевшие веки залоснились, а во внутренних уголках глаз залегли глубокие вмятины, будто кто пальцем надавил. Элисон осталась возле матери, гарит, выбежила из спальни, шлёпнула с размаху ладонью по перилам. Ида так и сидела в кресле и, подперев щеку рукой, глядела в окно. Никогда прежде Ида не казалась ей такой осязаемой, такой незыблемой и крепкой, такой восхитительно плотной. Грудь у нее ходила ходуном, тоненький серый хлопок ее застиранного платья трепетал в такт мощному дыханию. Горит рванулось было к креслу, но тут Ида, у которой до сих пор блестели на щеках слезы, обернулась. Ида. И так посмотрела на Гарриет, что та застыла на месте. Долго-долго глядели они друг на друга. Сколько Гарриет себя помнила, они с Идой всегда играли в гляделки. То было соревнование, проверка на прочность, повод для шуток. Но сейчас они вовсе не играли. Сейчас все было не так, как надо. Сейчас все было ужасно. И когда Гарриет, наконец, престижно отвела взгляд шутить никто не стал. Больше ничего нельзя было поделать, и Гарит ушла. Молча, повисив голову, чувствуя, как обжигает ей спину взгляд любимых глаз. Что случилось? спросил Хилли, когда увидел с каким опавшим, застывшим лицом вышла к нему Гарит. Он уж думал задать ей хорошенько за то, что она так долго копалась но, увидев ее, сразу уверился в том, что теперь-то они уж влипли так влипли, влипли так, как им и не снилось. «Мама хочет уволить Иду». «Не везуха», — послушно согласился Хилли. Гарри туставил себе под ноги, стараясь припомнить, как же выглядело ее лицо, как звучал ее голос, когда все было в порядке. «Давай потом за великами сходим сказала она, и даже преободрилась, услышав до чего обыденно она это сказала. Нет, отец меня убьёт. Скажи ему, что у нас велосипед оставил. Нельзя его там оставлять. Его кто-нибудь украдёт. Слушай, ну ты же обещал, взмолился Хиля. Ну сходи со мной. Ладно. А ты тогда обещай, что горит, пожалуйста. Я ради тебя весь этот хлам там собрал и вообще «Обещай, что сходишь туда со мной вечером. Мы заберем ящик». «И куда мы его денем?» — спросил Хилли. «Ко мне домой нельзя!» Гарриц скинул руки, пальцы не скрещены. «Ладно», — сказал Хилли и тоже поднял руки. «На их языке жестов это все равно, что накрепкой что-нибудь пообещать». Они выбежали за ворота и быстро зашагали по улице. Они держались поближе к кустам, прятались за деревьями, и когда до мармонского дома оставалось футов 40, Хилли ухватил Гарет за запястье и ткнул пальцем в сторону разделительного газона. Там, под разросшимся кустом клетры, поблескивали хромированные штырки. Они осторожно крались к дому. На подъездной дорожке пусто. Возле соседнего дома, где жил со своей хозяйкой пёс Панчо, Стоял белый седан, который Гарри едва узнала. На нём ездила миссис Дорьер. Каждый вторник в 15:45 этот же седан медленно подкатывал к дому Либби, и миссис Дорьер, одетая в голубой медицинский халатик, мерила Либби давление. Она плотно затягивала манжету на её костлявой птичьей ручке. Отсчитывала секунды на огромных мужских часах, а Либби которая приходила в неописуемое смятение и едва дело касалось врачей, болезни или лекарств. Сидела, уставившись в потолок и держась за сердце, губы трясутся, из подошков вот-вот потекут слёзы. "Ну давай, пошли", сказал Хилли, оглянувшись через плечо. Горит указал на седан. "Там ведь сестра", прошептала Анна. "Подождём, пока уедет". Они ждали, спрятавшись за деревом. Через несколько минут Хили не выдержал. "Почему они так долго?" "Не знаю. Горит и само это занимало. У миссис Дорьер пациенты жили по всему округу. Её визиты к Либби были молниеносными. Она никогда не оставалась поболтать или выпить чашечку кофе." "Я тут весь день торчать не собираюсь", прошептал Хили. Но тут хлопнула дверь, и из соседнего дома вышла миссис Дорьер, одетая, как всегда, в голубой халат и белую шапочку. За ней тащилась прокопчённая от загара тётка Янки в замызганных шлёпанцах и ядовито-зелёном платье. Пёс Панчо висел у неё на локте. «По два бакса за таблетку!» — визжала она. «Я в день принимаю по четырнадцать баксов! Я этому мальцу в аптеке так и сказала!» «Лекарства стоят дорого», — вежливо ответила миссис Дорьер. Ей было лет пятьдесят. Высокая, худая женщина, с седыми прядками в чёрных волосах и очень прямой осанкой. «Я ему говорю, сынок, говорю, у меня эмфизема, у меня желчные камни, артрит у меня, у меня... Так, чего такое панч?» — спросила она панчу, который весь напрягся, выставил как локаторы свои огромные уши. Гарри пряталась за деревом, но он как будто все равно ее видел, уставился прямо на нее своими круглыми лемурийми глазками, оскалился и с бешеной яростью принялся тявкать и рваться из хозяйкиных рук. Тетка шлепнула его по голове. «Пасть закрой!» Миссис Дорьер смущенно рассмеялась, взяла сумку, спустилась по ступенькам. «Ну, до вторника». «Он прям сам не свой!» — крикнула женщина, пытаясь удержать панчо. «К нам тут вчера в юрист в окна заглядывал, а к соседям полиция приезжала». «Ну и денек!» Миссис Дорьер открыла дверцу машины, остановилась. «Бывает же такое!» Панчо заходился в лае. Миссис Дорьер села в машину, медленно отъехала от дома, а тётка, которая вышла аж на самый тротуар, ещё раз шлёпнула Панчо и унесла его домой, громко хлопнув дверью. Хиллс гарит, затаив дыхание, выждали ещё несколько минут. Потом, убедившись, что поблизости нет никаких машин, рванули к газону и, добежав до велосипедов, шлёпнулись на коленки под кустом. Гарри-то кивнула в сторону мормонтского дома. На подъездной дорожке было пусто. «Дома никого!» Тяжесть у нее в груди будто бы слегка рассосалась. Гарри-то даже почувствовала себя легче, проворнее, увереннее. Хилли пыхтя вытащил велосипед из-под куста. «Мне нужно змею забрать!» Говорила она грубовато, и Хилли вдруг стала ее очень жаль. Отчего, он и сам не понял. Он поднял велосипед. Гарита седлала свой и грозно глядела на него. Мы ещё вернёмся, сказал он, отводя глаза. Он вскочил на велосипед, и они с Гаритой нажали на педали и полетели по тротуару. Гарита обогнала его, агрессивно подрезала на углу. Хилли глядел, как она, сутулившись, изо всех сил жмёт на педали, и вдруг подумал, что вид у неё такой, будто ее здорово отделали, и что ведет она себя, как местные хулиганы Денни Спит и Томми Скокс, которые лупили малышей, а их потом, сами их лупили и ребята побольше. Может, это все потому, что она девчонка, но Хилли восхищался Гарриет, когда она была вот такой вот злой, бедовой. Мысль о Кобре тоже приводила его в восторг, и хотя он никак не мог набраться духу и рассказать Гарриет, что он еще из полдесятка змей на волю выпустил, До него вдруг дошло, что дома у мормонов никого нет, и, похоже, еще долго никого не будет.